Придя в себя, Сахион в первую очередь ощутила сильнейшую боль в правом плече. Веки высохли, как будто на них что-то нанесли, поэтому она не могла нормально открыть глаза. Вокруг стояла беспросветная тьма. В ушах все еще звенело, поэтому она не могла понять, пришла в сознание или видела сон. Девушка пыталась подняться, но ноги ее не слушались, она рухнула на пол. При падении она ударилась подбородком, который сразу начало жечь. Только сейчас она поняла, почему плечо так болело, кто-то завязал ей руки за спиной. К тому же их сковала судорогой, и она не могла пошевелить даже мизинцем, не усугубляя боль. Она не знала, кто это сделал, но он постарался на славу. Сыхен никогда не занималась растяжкой, поэтому такое положение было для нее сродни пытке. Она предприняла еще одну попытку встать, опираясь на колени, и поползла к еле заметному свету. Девушка прислонилась к двери, чтобы отдышаться, но в этот момент дверь легко поддалась и распахнулась, а она покатилась на пол. Изо рта вырвался вскрик. Она попыталась восстановить дыхание, но из-за пыли, попавшей в рот и нос, лишь закашлялась. Боль не проходила даже после нескольких минут отдыха на полу. Сыхён решила попытаться освободить хотя бы руку, поэтому снова поднялась и огляделась. Она заметила стоявший рядом с рекой фургон. Джо Гюн доставал что-то из машины и, встретившись с ней взглядом, поприветствовал ее. Он точно слышал ее позорный вскрик несколько минут назад. Хромая, Сэхион последовала за удаляющимся мужчиной. Они дошли до складного столика, за которым стояло три стула. Джо -гюн указал на стул, приказывая его занять, и принялся резать ножницами мясо. В этот момент к ним подбежала девочка и заняла второй стул. Она начала резать чеснок. Сэхион в замешательстве смотрела на этих двоих. Река окрасилась зарей. При каждом движении волн вода красиво переливалась оранжевыми оттенками. Длинные колосья веерника щекотали щеку Сахён. Она прошла к свободному стулу и постаралась в него сесть. Джо Гюн добавил мясо к овощам и съел полную ложку. Губы у него сразу заблестели от соуса, смешанного с рисом. Сэхён сидела, не двигаясь, и посматривала на странную пару. Джогюн приказал девочке развязать ее руки и сосредоточился на еде. Он проглотил еще один кусок мяса. Стоило девочке развязать руки Сэхён, как та тут же схватила стул и ударила им по столу, а после кинулась бежать, не оглядываясь. Но недалеко она отбежала, ее схватили и повалили на землю. Дыхание перехватило, и она закашлялась, а Джугюн открыл бутылку воды и вылил ее прямо ей на лицо. Девушка начала задыхаться, катаясь по земле и хватая себя за горло. Джугюн схватил ее за волосы и затылок обожгла боль. Он поволок ее по земле к столу, где вновь усадил рядом с девочкой. Он представил ту, назвав Юн Сеин, и кинулся Хен тарелку. Она дрожащими руками взяла палочки и начала есть. Спустя двадцать один год она снова была дома.